Глава двенадцатая. Ты странный мужик, мистер скептик. Но теперь мне кажется, что правильнее будет сказать «еба».» «Слушай, я к тебе с таким вопросом», — я протянул левший телефон. «Можешь показать, как мне купить ортопедический матрас? А то никак не разберусь. Надо, чтобы привезли сюда, а оплатить налички». «Сюда?» Это же промежуточный лагерь, тут ни хрена никто не привезет, разве что самогона. Жди, когда до города нормального доедем. Либо самому на местный рынок тащиться. И вообще, ты бы немного аппетита умерил с такими большими покупками. Мы же все время в дороге. Лишняя поклажа, меньше свободного места, дороже перевозка. Шеф так и аренду может повысить. Да, сложно у вас. Слушай, может смотаемся в город? Клиентов все равно до вечера не будет, хоть пожрем нормальной еды. Да можно, в принципе. Надо тогда к директору зайти, взять список покупок, заодно припасы пополним. Сказано сделано. Через двадцать минут мы вышли из лагеря. Я переоделся в повседневную одежду, которую мне дружелюбно продали местные взамен моих лохмотьев. Во внутреннем кармане лежал сверток от давишней дамы. Я пока решил не смотреть, что там хотя условиями договора это не запрещалось. Любопытство жгло, но я терпел. Да нет, это не любопытство. Сверток реально был горячим. Того и гляди, проплавит дыру в кармане. Я все же решил насладиться неведением и погадать, что же внутри. Прикольно, если бы яйцо огнедышащего дракона. Сверток маловат, конечно, для этого, но кто знает, какого размера местные драконы. Ну и в лес не ходи, ясно, что те брутальные мужики искали больше сверток, чем девушку. Если ее поймают, и она расколется, то они вернутся. Эх, маловато взял за заказ. Всего-то поцелуй и двести рублей. Знал бы, запросил стриптиз, как минимум. Кстати, драконы тут водятся, и это точно. В этом мире вообще довольно обширный и опасный бестиарий тварей а территория Империи весьма велика, притом заселена не то чтобы густо. Так что не угадаешь, из-за какого дерева на тебя бросится какой-нибудь кабанатус экстремус. Все из-за системы магии. Местные маги, которые называются одаренными, сосредоточены на внутренних источниках силы. А на внешнюю магию забили болт, вот она и одичала. Мы с Левшой добрались до поселка на своих двоих, чтобы не тратить бензин. В подобных местах всегда имеется центральный рынок, на котором можно быстро закупить все необходимое, чем мы и занялись. Потом засели в кафе прямо возле рынка, где много людей, там много и заведений. А куда ходят местные, туда и нам дорога. Взяли по пиву и по тарелке бараньего шашлыка с китченезм. На закуску я добрал еще и жареных грибов с сыром. Заплатили 15 рублей на двоих. Один раз живем все-таки. К слову, денег у меня осталось не так уж и много по меркам моих хотелок и цен на ортопедические матрасы. 2700 рублей. Это не считая золота и брюликов, которые я еще не нашел, куда сплавить. Зайти, что ли, в местный ломбард? Да, ладно. Оставлю на черный день. Левша, жуя, что-то усиленно тыкал в экране телефона. Кстати, проклятия от кражи на них не вешают. Переоценил я магический прогресс этого мира. А вот со слежкой не обшибся. Эти штуки действительно могут выдать местоположение. Но плюсов все же больше. Доберемся до города, надо будет обзавестись чистым телефоном, который нигде не засветился. «А у тебя в нем интернет есть?» — спросил я. «Конечно», — удивился Леха. «Сейчас даже у кирпичей есть выход в сеть». «Да?» — я посмотрел на кирпичную стену и решил, что это какая-то местная метафора. «Можешь кое-что для меня поискать?» «А сам чего?» — усмехнулся он. «В моем телефоне не работает». «Я в последнее время очень много сижу в инете, как у местных принято говорить. В основном поглощаю информацию о мире». Заполняю пробелы, узнаю детали. Но есть две проблемы. Информация часто бывает противоречива и непонятно чему верить. А еще в какой-то момент интернет перестает работать и приходится брать следующий телефон. Так что нормальных у меня всего парочка осталось. «Работал бы сам, работал бы и интернет», — ухмыльнулся Леха. «Оплачивать надо вовремя». «А как это связано?» Ты же не работаешь, а интернет есть. Вот сейчас вообще не понял, что за наезд. Левша со смехом развернулся ко мне. Хочешь сказать, что я хреново работаю? Работаешь ты мастерски, — не стал кривить я душой. Но вообще не в том направлении. Поясни. В лагерь вернемся, покажу. Так ты глянешь кое-что мне? Валяй! Леха положил телефон на стол и приготовился печатать. Спроси, что нужно императору. «Да? прям вот так?» «Прямо так», — кивнул я. «Что-то конкретное ищем?» «Нет первое попавшееся. Это же самый популярный ответ будет». «Ну да». «Хочешь быть полезен Родине и его величеству, вступая в ряды вооруженных сил Империи», — прочитал он. «Первая ссылка». «Забавно. А про налоги есть что-то?» «Нет». «Два-один в пользу солдат, получается». «Но если ты про оплату интересуешься, то платит империя щедро». «Всем одинаково или есть те, кому больше?» «Есть, конечно. Одаренным, в зависимости от ранга. Солдатам, в зависимости от боевого опыта. Но это место службы тоже зависит». «Вот, вот это уже интересно. Куда мне надо пойти воевать, чтобы мне платили больше всего?» «Гипотетически. Чего так на меня вылупился?» Да я вот представил тебя в твоей фиолетовой мантии с автоматом в руках. Культист-штурмовик, ёпты. Ладно, платят больше всего в корпусе освободителей. Берут всех, даже без опыта. А без паспорта берут? Это же регулярная имперская армия, а не гвардия какого-нибудь аристократа. Это да или нет? Я не понял. Паспорт нужен. Так, а где можно купить паспорт? Левша внимательно посмотрел на меня, вздохнул и отложил телефон. «Нет, это я искать в сети не стану». «Вот, умный человек оказался». «Понял, значит, отслеживается. А что за корпус освободителей? Можешь посмотреть?» «Это я тебе и так могу рассказать. Ты вообще из какой подземной пещеры вылез?» «Из древнего капища вообще-то. Но формально это можно назвать пещерой, да?» «И много вас там таких?» «Вроде, кроме меня никого не осталось», — я вспомнил Елену, но, пожалуй, про нее нельзя сказать, что она вылезла из пещеры. Интересно, как у нее дела? Освободители занимаются проклятыми землями на западе Империи. Там лет сто назад что-то рвануло, и теперь все заполонили монстры. Цепануло и нас, и соседей. Корпус сдерживает твари, а сейчас собирают мощный кулак, чтобы покончить с проблемой раз и навсегда а наш цирк, случаем, не в ту сторону движется. — Мы-то? Точно нет, — усмехнулся Леха. На нас и в мирных землях регулярно нападают, а там вообще жопная жопа. — Не сквернословь. Нападают? А кто? — Дай-ка вспомнить. Один раз разбирались со стаей диких кабанов, но там сами виноваты слишком близко к лесу встали, где они гнездились. Дважды на нас бандиты нападали, однажды даже до стрельбы дошло. Как-то прямо из-под земли вырвалась стая чумных крыс. ведь Этих тварей вообще ничем не извести. И хрен угадаешь, где у них гнездовие. Пришлось потом половине лагеря прививки от чумы делать. Один раз сцепились с гвардией местного барона, типа мы на его территории без разрешения лагерь разбили. Хотя без... вранье чистой воды. Но с этими связываться себе дороже, так что пришлось откупаться. А однажды на нас обращенный медведь вышел. Прямо на стоянку. Тварь даже пули не брали. Мы тогда двоих парней потеряли. Хорошие были ребята. Ничего себе! Я действительно удивился. Опасная у вас жизнь. Жизнь! Рассмеялся левша. Я тебя сейчас удивлю, мистер-скептик. Но это событие за последний год. Империя большая, проблем еще больше. Армия везде не успевает, соседи к тому же шалят. А аристократия заботится лишь о своих землях, и то не обо всех, и не всегда. В Алкалаке вырезали деревню, поля не тронуты. Значит, другие люди придут, место-то хорошее. Попахивает гнильцой. Вот это уже больше похоже на умирающий запечатанный мир, отрезанный от бесконечного древа. Прорывы бездны, дикая магическая фауна, между и целый ворох разнообразных проблем. Рай для начинающего курьера, заказы на каждом шагу. Главное — не подавиться. «Вот, смотри!» Левша словно прочитал мои мысли и пододвинул телефон с открытой картой, на которой было множество пометок. «Умельцы сделали сообщения об угрозах, вот эти красные, подтвержденные. Вот такие вот, непонятно, правда или слухи. У некоторых вон даже место обозначено, и искать не надо». — Это что, награда? — я ткнул в первый попавшийся значок с изображением окровавленных клыков и символа рубля. — Да, дай-ка посмотрю. Это от старост поселков назначено. Есть даже вольные дружины, истребляют всякую нечисть за деньги. — А империя? — А что империя? — Империя везде не успевает, рада любой помощи. Денег жмотят, но другим зарабатывать не мешают, даже налоги не сдирают. Не с дружин, по крайней мере. Но как клыки и шкуры скупать, так это имперцы первые. То есть я правильно понимаю, что можно просто пойти грохнуть хозяина чаще? Это как раз обращенный бездной медведь. И получить за это пятьсот рублей? Еще стушки столько же. А если продавать частникам, то и до тысячи может дойти. Зависит от качества трофеев. Ну, там шкура, нерваные клыки, поострее магическая ценность. И мир станет чуточку безопаснее. — Что? — Что? — Говорю, пошли и грохнем. Вон, он же прямо рядом с нами. Леха подавился пивом, прокашлялся, а затем рассмеялся. А я в мыслях уже представлял, как укрепится моя связь с потоком после того, как я избавлю мир от такой опасности. — Погоди, ты что, серьезно? Ты кем себя возомнил? Думаешь, вот так легко можно поднять косарик рублей? У тебя даже оружия нет. У меня есть бита, пожал я плечами. Погоди. Нет. Ты точно серьезно говоришь? Да погнали. Просто одним глазком глянем. Если что, вернемся. Ага, сейчас пиво допью только. Это же обычное дело. На каждой стоянке ходим валить медведей-мутантов. А потом карточные фокусы публике показываем за деньги. Сейчас, да? Медведь трофейный, косарик минимум, а фокус — рубль. Может, это чего мелочиться-то? Переквалифицируемся. Боевой цирк, во! Короче, тебе пива хватит. Ну, тогда я сам схожу. Только покажи, где тут север на карте. А, вот. Значит, туда. А, понял. Я просто встал и пошел. В карте разобрался, ориентиры для себя отметил. Так что уже прекрасно понимал, где тот медведь. Найду без проблем». В конце концов, заблудившийся в пространстве курьер звучит не как начало, а как конец анекдота. «Погоди, ты куда вообще? Покупки же!» «Подождут. А вот медведь нет». Левша в ответ еле слышно пробубнил. «Вот тяна. В тихом омуте пьяные психи водятся!» Он допил кружку с залпом, как в последний раз и кивнул. «Ладно, бухать так вместе. Погоди, я с тобой!» Я не тащил левшу за собой, но и не был против его компании. Мужик он сообразительный, к тому же уже пожил немало и может мне рассказать разные нюансы о мире. А главное, он не задавал лишних вопросов и не болтал лишнего. Ценное качество для спутника-курьера. А еще я не видел его будущего. Скорее всего, Алексей одаренный, но сам об этом не знает. Может, его дар не пробудился, да и вряд ли уже пробудится. Может, у него в роду были одаренные, и это просто повлияло на его кровь. А может, он сам по себе крутой мужик, и моих микроскопических сил не хватает, чтобы что-то разглядеть. Много вариантов. До нужного леса добрались минут за пятнадцать. Я все это время изучал информацию о цели. На награду скинулись два поселка и одна деревня. Медвежатину видели трижды за последний год. В основном пропадал скот, иногда охотники и грибники. Радиус поиска сузили до этого леса. Заказ брали уже шесть раз. Но зверь словно бы чуял угрозу и прятался. Так что его не находили, хотя лес прочесывали тщательно. Мы стояли на опушке и вглядывались. Леха явно дрейфил, хотя вида старался не показывать. «Я типа лютик, да?» «Чего?» «Да так». М да. Бродить тут можно неделю и ничего не найти. Лес вообще ни разу не маленький. Да и в целом картина навевает умиротворение и спокойствие. Я даже запаха угрозы не чувствовал. Странно. Я рассчитывал на иной результат. «Скажи», — обратился я к Лёхе, — «а если мы примем заказ в твоем телефоне, то когда получим аванс?» «Аванс? Никогда. Голову притащим, через пару дней в лучшем случае нам перечислят награду». «Ага, понятно. Слушай, мой расчудесный друг», — я положил локоть ему на плечо и заговорчески посмотрел в глаза. «Хочешь, я притащу тебе тушу этого медведя? Всю тушу, только тебе одному?» «И делай с ней, что хочешь». «Гипотетически, да?» — сглотнул он. «Конечно, конечно!» — кивнул я. «Хочу». «Отлично! С тебя два рубля за дохлого медведя из этого леса, за которого объявлена награда, но на рубль авансом». «Чего?» «Рубль давай, говорю. Чего, мелочи нет?» Левша немного опешил, но на автомате достал из кармана горсть монет и протянул мне одну. Я взял и втянул носом теплый лесной воздух. «Договор заключен, аванс получен». «А? Чего? Долбанулся, да? Я с тобой больше не пью». Я не ответил, потому что уже шагал между деревьев. Пожалуй, я впервые за свою долгую жизнь так странно выпросил себе заказ. Но в итоге это сработало, и я почуял свою цель. Вернее, нашел точку в пространстве, от которой несло разрушением и дестабилизацией. Да, заказы для курьера — это не просто принеси-подай. Это договор с последователем Амбера, праца всех эгрегоров. Идти пришлось вглубь леса под аккомпанемент непрерывно стенающего и брюзжащего левши, который недоумевал от всего происходящего. Но я его не слушал полностью сконцентрировавшись на предстоящей битве. «Эй, а откуда у тебя бита? Ты где ее прятал?» «Бита? Ну, есть она у меня». Сам не знаю, почему так ответил. «Мы же просто посмотреть пришли. Может, это... Пойдем уже?» «Вот», — я остановился и указал битой вперед. «Пришли. Теперь можешь просто посмотреть. Все, как я и говорил». Э. «Ты, конечно, странный мужик, мистер-скептик, но теперь мне кажется, что правильнее будет сказать его...» «Не сквернословь», — довольно строго напомнил я. «Так ты зачем меня сквозь пол леса притащил? Я весь в грязи или свет, ты ж прям как танк сквозь все кусты ломишься. Чтобы на полянку посмотреть?» «Полянку?» — удивился я. «А, ну да. То ли я недостаточно очеловечился в этом теле и все еще мыслю как шестиглазый, то ли очеловечился слишком сильно и просто отупел. Поднял с земли камень по увесистей, подбросил и отбил битой. Камень по широкой дуге полетел к поляне, а затем словно бы отскочил от воздуха, и в этот миг все изменилось. Послышалось недовольное рычание, от которого у левши душа ушла в пятки, ну, судя по сдувающемуся звуку, который он издал. «Да я б, твою ж за ногу!» «Да», — произнес я, довольный эффектом. «Как тебе полянка?» Прямо на наших глазах поле травы заволокло черным дымом, а посредине начала разрастаться огромная фигура медведя, возникающая прямо из ничего. Громадный самец, куда крупнее обычного бурого медведя, весом по тонну. Он развернулся к нам, точно определив направление, откуда ему по макушке прилетела каменюка встал на задние лапы и заревел. В тон этому реву по всему лесу с ветвей сорвались птицы, а зверь ее бросилась на утек. Признаюсь, впечатляющая магическая ментальная атака, даже я вздрогнул. Леха, кстати, молодец, держался уверенно. И лишь отступил, а не бросился бежать. Крепкий мужик. «Э, нет», — указал я на длинный, чуть изогнутый кинжал, что моментально оказался в его руке. Кстати, обратный хват, техника теневых убийц, интересные рефлексы. Твоя помощь в договор не входила, не вмешивайся, он мой. Как будто он собирался. Нет, левша, хоть и не трус, но и не самоубийца, чтобы лезть с ножечком против медведя-мутанта. Я же спокойно пошел вперед, держа биту на плече и разглядывая противника. Теперь все стало ясно. Никакой это не обращенный медведь, чтобы обратиться, надо попасть под прямое воздействие бездны, как в поместье Барона. Если бы медведь был обращен, передо мной стояло бы существо бездны, трансформированное до неузнаваемости. Это же был оскверненный медведь. Да, где-то случился прорыв бездны и его зацепило темной энергией. Отсюда черный дым, покрывающий всю тушу. Бездна пытается осквернить все, до чего может дотянуться. Но не всегда это получается. Например, когда мы сваливали из поместья барона, наша машина оставляла за собой четкий черный след дыма. Но со временем следы бездны разбеялись, и в город мы въехали уже неприметными. А вот к органике бездна цепляется крепко, потому барон тютчев и оказался заражен, хоть и продержался довольно долго. Этот медведь тоже заражен бездной, но он изначально был существом магическим. Потому убивал скот, чтобы есть. Твари бездны же убивают разумных просто, чтобы убивать. Уверен, аура сокрытия — врожденная способность. Потому медведя не могли отыскать другие отряды. Потому и левша его не видел. Да и я, если честно, скорее ощущал разрушительную ауру нежели смог разглядеть монстра. Медведь умирал. Медленно, но неотвратимо. Зараза текла по его венам, стараясь подчинить себе. Я лишь мог отдать дань уважения воле истинного хозяина леса, не склонившегося даже перед первостихией. Жаль, что это ничего не изменит. Он либо сдастся и обратится, либо сдохнет и обратится. «Я пришел прекратить твои страдания», — произнес я на высшей речи. Вряд ли он поймет, но и не для него эти слова. «Ты достойно жил. Я же дам тебе возможность достойно уйти. Сразись со мной насмерть, чтобы духи лесов могли проводить тебя в последний путь, как истинного хранителя. Ты заслужил это право». Медведь снова взревел и с грохотом опустился на все четыре лапы. Земля под ногами вздрогнула под давлением хозяина. Но я устоял. Громадная тварь бросилась на меня, беря разгон, но я уже приготовился. Главное — правильно рассчитать время. Пригнулся, оттолкнулся и уже в воздухе сделал сальто. Получилось впритык. Когда медведь пробегал подо мной, расстояние между нашими головами было не больше ладони. Мне в нос тут же ударил запах гниющей плоти. Я разглядел пятна облезной шерсти, которые не могли скрыть даже черные испарения бездны. Приземлился я у медведя за спиной, пока тот вспахивал землю, пытаясь затормозить. Он завертел мордой, заметил окаменевшего левшу и взревел.